Хотя государство антов в Бессарабии было разгромлено аварами, часть анских племен оставалась в Нижнедунайском регионе еще значительное время после этого. В подчинении анским вождям находились также некоторые скловенские общины. Иногда анты присоединялись к аварам в набегах последних на Византию, а в иные времена наоборот — Они заключали дружеские соглашения с Византийской империей. Во второй половине VI и начале VII века анты начали рассеиваться в Афракии к югу от Дуная. Продвижение скловен в Афракию и Илирию было не менее настойчивым. Аварский период, таким образом, может быть охарактеризован как время анско-славянской колонизации Балканского полуострова. В византийской дипломатии, придерживавшейся имперских спекуляций Юстиниана I, дало себя знать противодействие. Войска империи были сильно истощены во время правления этого императора, поэтому не имели больше возможности защищать обширные области средиземноморских владений империи. В 568 году Тевтонское племя Лангобардов вторглось в Италию и оккупировало большую ее часть. В причерноморских землях, таких как Грузия и Таврида, войска империи держали оборону, и вскоре ситуация для них стала очень напряженной. Было очевидно, что империи не военной мощи для обеспечения безопасности своих границ. Дипломатия была вынуждена помочь армии. Искусно маневрируя в удовлетворении претензий различных варварских народов, таких как авары, гуннобулгары, тюрки, аланы и персы, имперская дипломатия сеяла семена раздора между своими врагами, предотвращая тем самым их объединение и провоцируя вражду среди них. На какое-то время эта дипломатическая игра привела к значительным успехам, что позволило армии укрепиться. Император Ираклий победил аваров и вторгся в Персию. При таком положении дел на востоке, однако, возникла новая опасность в лице арабов. Ставший эпохальным исход Мухаммеда из Мекки, Хиджра, 23 сентября 622 года нашей эры, явился началом новой исламской эры. Ислам это слово буквально означает послушание, был воинствующей религией, и целью ее первых вождей было пронести знамя ислама по всему миру, который они делили на две части — дом ислама, дар уль ислам, и дом войны, дар уль харп. Одновременно на северо-востоке набирала силу тюрка Хазарская империя. Булгары были не в силах противостоять напору хазар, и в конце концов одна из булгарских орд двинулась из Азовского региона к Нижнему Дунаю. Основание булгарского ханства на Нижнем Дунае означало новую угрозу Византийской империи и, с другой стороны, привело к зависимости анских племен в Бессарабии от булгар. Таким образом, аваро-андский период пришел к завершению, И новая эра, которую мы можем назвать Булгаро-Хазарским периодом, вступила в свои права. В то же время открылись новые торговые пути, как следствие быстрого расширения Арабской империи. Среди византийских историков аваро анского периода первым должно быть названо имя Менандра-Протектора. Благодаря своему образованию и высокому положению в имперской администрации он был хорошо подготовлен к исполнению обязанностей историка. Период, к которому он обращается в своих трудах, охватывает последние годы правления Юстиниана I, а также время правления Юстина II и Тиберия I 558-582 годы. К сожалению, от трудов Менандра Сохранилось лишь несколько фрагментов, но поскольку он особенно интересовался отношениями между империей и кочевыми народами Евразии, эти небольшие фрагменты содержат ценные материалы по истории как аваров, так и антов. События времен правления императора Маврикия.